«Адмирал!» — внезапно воскликнул Эзра. «Она покинула бот!» «Нет!» — быстро поправился он, считывая показания датчиков Югагамы. «Их двое!» Тарви, прибежавший в башню сразу, как только узнал о случившемся, глухо застонал. Понемногу Полв и Эмили удалось распутать загадочное появление Аврил Битры и не менее таинственное исчезновение Саллах. «Механик» Менявший колпак на одном из скутеров неподалеку от Марипозы вспомнил, как Салах, не успев взяться за работу, побежала к куче запасных деталей на краю взлетной полосы. Тогда же он заметил и Кенджасом Голой, направляющихся к челноку. Больше он никого не приметил. А потом Марипоза улетела. Найти скутер оврил оказалось совсем несложно. На нем единственным не было ставших обычными в последние несколько недель турелей с огнеметами. Чтобы опознать скутер, позвали Стева Киммера, которого отлет Аврил, похоже, не слишком-то порадовал. Поколебавшись мгновенья, он обстоятельно ответил на все заданные ему вопросы. «Никуда она не улетит», мрачно заявила Эмили, пытаясь найти в этом хоть какое-то утешение. На Тарви она старалась не смотреть. «Не улетит», кивнул Пол, глядя на лежавшие на столе микросхемы а она не может поставить на их место другие аналогичные ну хотя бы из пульта и спросил тарви нервно ломая пальцы не подойдут по размеру криво ухмыльнулся эзра марипоза использовала более совершенные кристаллы не такие крупные кроме того вздохнув добавил пол одну из микросхем анголы не просто вынул, а заменил на совсем другую причем так что приняв залож заложенную в него программу компьютер через пару минут работы полностью блокирует руль управления и не и исправить это будет уже невозможно но как же салах глухо спросил тарви что будет с моей женой салах дождалась пока аврил выведет морипозу из дока якоагамы и только когда та включила зажигание и мощные двигатели погнали маленький ботик прочь от висящего на орбите корабля Она включила переговорное устройство. Аврил полностью вывела из строя центр управления радиосвязью на центральном пульте. Однако она забыла про резервный центр в адмиральской каюте. Как только ее мучительница покинула Йоко, Салах перебралась туда. «Диакогама вызывает поселок. Ты меня слышишь, Эзра? Это Керун. Как ты там, Телгар?» «Сижу». «Черт побери, Салах, сейчас не время для шуток. «Извините, сэр, видеоканал не работает». Это была ложь. Просто Саллах не хотелось, чтобы ее сейчас видели. «Я пытаюсь протестировать оставшиеся на Йоко зонды. Контроль в норме. У вас осталось три зонда. Куда вы хотите их запустить?» «Господи боже, дочка, какие зонды? Скажи лучше, как нам спустить тебя на землю?» «Боюсь, сэр, что это невозможно. Тарвиса с вами?» «Саллах». В этих словах звучала такая нежность и такая боль, какой Салах никогда раньше не слышала. Почему он никогда раньше не обращался к ней так? Неужели теперь он все-таки ее полюбил? Тарви, любовь моя, Салах старалась говорить спокойно, хотя в горло у нее подкатился ком. Тарви, кто еще с тобой в башне? Пол, Эмили, Эзра. Дрожащим от слез голосом ответил он. Салах, ты должна вернуться. Как, любовь моя, на крыльях мечты? Нет, Тарви, сходи за карой. Сейчас мне надо сделать пару дел. Пол, пусть он выйдет. Пока он с вами, я просто не могу думать. Салах, Хорошо, Эзра. Так куда мне послать зонды? Один прямо к планете пришелицы нетвердым голосом ответил Эзра. Второй в облет по вытянутой орбите. А третий к тянущемуся за планетой шлейфу. Если большой телескоп Йока еще работает, пусть последит за зондами. Отсюда нам этого не сделать, недостаточное разрешение. Мы никогда не думали, что нам может понадобиться большой. Вот и оставили его на орбите. Он говорил, лишь бы говорить, поняла Саллах. Кто-то на заднем плане плакал. «Зонды пошли», — доложила она через несколько минут. Вспоминая тот день, Когда вот также доложила об этом Полу Бендену. Тогда на большом экране капитанского мостика величественно вращался перн. Салах даже не рассчитывала еще раз увидеть из космоса мир, который теперь она называла своим домом. Аврил сказала, что убила и кенжо и Анголу, сказала Салах. Это правда? Кенжу, да. А Ангола, похоже, выкарабкается. Старые солдаты так легко не умирают. Знаешь, Эзра, я заметила в системе управления морепозой одну странную микросхему. По-моему, раньше на ее месте стояла совсем другая. Я ошибаюсь или нет? Нет, не ошибаешься. Включив зажигание, битра будет лететь точно по прямой, независимо от ее желания. Прекрасно, с глубоким удовлетворением в голосе сказала Салах. Счастливого пути, нашей милой подруги. Ну ладно, я прогрела большой телескоп. «Я замкну его через интерфейс прямо на вас, хорошо?» «А продиктовать показания ты нам не сможешь?» Зачем-то спросил Эзра. «Боюсь, что нет, капитан», — ответила Саллах. «У меня осталось не так уж много времени. Кислород в баллонах скоро кончится. Когда я надевала скафандр, они были полны, а теперь...» Это, кстати, еще одна причина, по чему я хочу переключить управление телескопом на вас. Перчатки у скафандра, конечно, очень хорошие но тонкую настройку в них делать довольно трудно. Я еле-еле справилась с ремонтом на главном пульте. Не все, конечно, но что-то уж смогла. Во всяком случае, основные системы, кроме связи, теперь снова работают. Сколько времени у тебя еще осталось в салах? Точно не знаю. Она чувствовала, как вытекающая из раны кровь поднялась в скафандре уже до колена. Левая перчатка тоже была полна. Сколько литров крови человек может потерять, прежде чем умрет? Салах чувствовала слабость. Ей становилось трудно дышать. Жаль, что она больше никогда не увидит своих детей. И Кару жаль. Салах мягко позвал Эзра. Салах, поговори с Тарви. Он прямо как бешеный. Ну конечно, позовите его. Салах была как в тумане. Салах Тарвис явным трудом сдерживал слезы. «Уходите отсюда!» «Все уходите!» «Она моя!» «Саллах, радость моего сердца, звездочка моей души!» «Почему я никогда не говорил тебе, как много ты для меня значишь?» «Я был слишком горд!» «Я был слишком тщеславен!» «Но ты научила меня любить!» «Научила своим самопожертвованиям!» «Когда я был весь в своей другой любви, в своей работе и не видел...» Не чувствовал, не понимал бесценного дара твоей теплоты. Как я мог быть так глуп? Неужели надо потерять для того, чтобы по достоинству оценить то, что имел? Салах, ответь мне хоть что-нибудь, Салах. Ты любишь меня? Я люблю тебя, Салах, люблю. Салах, Салах! Что ты об этом думаешь, Диттер? — спросил Пол глядя через плечо математика на длинные колонки цифр, переданные Эзрой. «Это курс, выбранный Аврил Битрой», — ответил тот, указывая пальцем на одну из строчек. «Первая коррекция курса должна была пройти вот тут». Он вывел на экран новые данные. Но никакой коррекции не произошло. Нахмурившись, Диттер долго изучал результаты только что законченных им расчетов. У меня получается, что Марипоза должна столкнуться с нашей загадочной планетой. Может, мы и узнаем, что она собой представляет. Вряд ли Аврил скажет нам что-нибудь полезное. С горечью проворчал Адмирал. «Ах да!» — добавил он, когда Диттер недоуменно посмотрел на нее, на него. «Ты же еще ничего не знаешь!» Эмили ушла вместе с Старви, пытаясь хоть как-то его утешить. Так что в Метеобашне Пола встретил только Эзра. За прошедший день он как-то сразу постарел. «Ну, что она говорит?» — спросил Пол. «Ничего такого, что можно было бы повторить в приличном обществе». Презрительно фыркнул Эзра. Она только что обнаружила, что первая коррекция не сработала. Он чуть-чуть повернул ручку громкости, и из динамика посыпалась отборная ругань. «Аврил?» — наклонился к микрофону Пол. «Ты меня слышишь?» «Бенден!» — Что тут натворила эта ваша сучка? Как ей это удалось? Ничего не работает. Я даже не могу маневрировать. Надо было отрезать ей не палец, а ногу. Эзра побледнел. Застывший в дверях Дитер закрыл лицо руками, и только пол Бенден остался внешне невозмутим. — Тебе, моя милая, предстоит исследовать загадочную планету, — спокойно сказал он. — Ту самую, о которой у нас в колонии шло столько разговоров. Почему бы тебе не проявить благородство и не рассказать нам обо всем, что ты увидишь? Заткнись, мерзавец! Пошел ты знаешь куда? Ничего вы от меня не получите! Черт! Дерьмо! Да это же не... Черт!» Голос динамики сменился гру... глухим ревом, и Эзра поспешно убавил громкость. «Дерьмо!» — тихо проговорил Пол. «А не... не... что? Черт тебя дери, Аврил! Это нечто!» Эмили и Пьер де Курси вместе с Чио-Чио Йори Томо, соседкой жены Кенджа, по каюте на Буэнос-Айресе и ее самой близкой подругой отправились на ферму Хансю. В поселке уже многие знали, что Кенжо умер, а Ангола в тяжелом состоянии. Ходили слухи о неизвестном убийце. К вечеру посланцы вернулись и привезли запечатанный пакет. «Она сказала», — доложила Эмили, — что предпочитает остаться на ферме со сво... и своими силами растить детей. Ей, дескать, нужно немногое, и она не хочет нас затруднять. Она воспитана в традициях нашего народа, — тихо сказала Чио-Чио. Она не выказала горе, не желая проявить неуважение к мертвым. Она всегда была такая. Потому-то Кенжо на ней и женился. Она никогда не стала бы с ним спорить. Сперва он сделал предложение мне. Но я ему отказала, хотя он и был героем войны. Она закрыла лицо руками. Так нелепо погибнуть. Бесславная кончина для того, кто так часто обманывал смерть. Чио-Чио выбежала из комнаты. Слышно было, как она плачет. Вздохнув, Пол обратил внимание на записку, которую держал в руках. Аккуратно запечатанная воском, конверт внутри, толстая самодельная бумага. Есть две пещеры слух прочитал он. «В одной стоит самолет, в другой, судя по всему, горючее. Где находится вторая, я не знаю». «Посмотрим, может, Эзре и удастся ее найти», сказала Эмили. «Или Анголя, когда он поправится». «Ладно», снова вздохнул адмирал. «У нас, друзья, есть еще одно дело». «Погребальный костер», тяжело кивнула Эмили. «Знаешь, Пол, я не уверена, что смогу». «А кто же тогда?» прервал ее Бенден. Тарви просил. Они вышли из башни и направились к площади костра. В каждом доме поселка горел маленький огонек. Ярко светили колючие холодные звезды. Тонким серпиком висела в ночной мгле одна из двух лун Перна — Тимор. Рядом со сложенной из дров и веток пирамидой, опустив голову на грудь, стоял Тарви. Внезапно, словно решив, что все, кто хотел, уже собрались, он зажег факел. Огонь осветил его осунувшееся лицо, по которому неудержимо катились слезы. Высоко подняв факел, Тарви повернулся спиной к незажженному костру. С этого момента, — хриплым голосом объявил он, — я больше не Тарви, я больше не анди теперь меня зовут Телгар. Я Телгар! чтобы ее имя звучало каждый день, чтобы все помнили ее, чтобы не забыли, как она отдала нам свою жизнь. И наши дети теперь тоже станут носить фамилию Телгар, Рамда Телгар, Бен Телгар, дэна Телгар и Кара Телгар, которая так никогда и не узнает свою мать. Он глубоко вздохнул и, окинув взглядом собравшихся, крикнул, «Как меня зовут? Телгар!» Ответил Пол так громко, как только мог. «Телгар!» — крикнула рядом с ним Эмили. «Телгар!» — вторил ей баритон Пьера. «Телгар! Телгар! Телгар!» — подхватили колонисты. Три тысячи голосов повторяли это имя, когда Телгар поднес факел к погребальному костру.